Глава десятая. «Я все еще не могу поверить», — продолжает он и холодно смотрит. «Ты год любыми способами затягивала процесс». Вздыхаю. «Я не могу говорить за Анну. И правду сказать тоже не могу. Поэтому гляжу в сторону, на Шейлу, оставшуюся стоять в одиночестве. Девица хмурится и прожигает меня взглядом. Не понимает, зачем генерал столько времени тратит на ненужную жену. «Возможно, я поняла бессмысленность дальнейшей борьбы с вами. Нахожусь я». «Очень на это надеюсь», — отвечает он. «Бороться со мной и правда глупо. Смирись и прими то, что я даю тебе». Я вскидываюсь. «Что же вы мне такого даёте?» «Наверное, не стоило перечить, но я под впечатлением от дневников. Да, Анна совершила много ошибок, но потому что её ловко подтолкнули к этому» очень легко запутать неопытную невинную девушку выросшую в глубокой провинции он приподнимает брови склоняется ко мне под маской джентльмена проступает его жесткая сущность кто он там кстати дракон боже мой ты же видела дом он огромный но старый и необжитый леди гладис не пожалела его для тебя но больше мне озаботилась тебе придется жить на мое содержание Весьма скудная, как я понимаю. Моих губ касается ехидная улыбка. Условия обговорим с моим юристом. Я тебя не обижу. И сможешь забрать драгоценности. Он иронично кривится. Если не все продала. В этот момент не выдерживает Шейла. Подбегает к нам и тянет генерала за руку. Он с удивлением поворачивается к ней, а она расплывается в лицемерной улыбке. «Милый!» Она попытается вытянуть из тебя побольше, я знаю. Не верь ей. Наверняка ее мамаша учит Анну, как манипулировать тобой. Мерзавка смотрит на меня в упор и цедит. Твой дел пылится в старом особняке. Смирись уже. Шейла угомонись. Недовольно обращается к ней генерал Грехом. Но Шейла накручивает себя. Думается, она чего-то очень боится. Не знаю, почему наш спокойный разговор с мужем вызвал у нее тревожность. В любом случае, она забывается и теряет контроль. Ты холодная рыбина, с ненавистью выплевывает она. Неспособная ублажить мужчину, неспособная зачать. На что ты можешь рассчитывать, воровка и лгунья? Генерал молча хватает ее под руку. Пойдем, почти рычит. Ты ведь знаешь, как я не люблю скандалы. Я стараюсь скрыть смех а он тащит эту ненормальную прочь к автомобилю, открывает дверь и закидывает Шейлу в салон. Что-то мне подсказывает, недолго ей осталось ходить в любимицах. Неужели Рэм простит ей этот срыв? Или она вымолит прощение? Они уезжают, а я окончательно убеждаюсь, что Шейла все еще боится Анну, несмотря на этот развод, несмотря на ссору. Из-за них я не успеваю забежать в кафе. Очень обидно, конечно. Но времени нет. Мне не терпится навестить стряпчиво. Достаю визитку и еще раз проверяю адрес. Сзади гудит клаксон, и я вздрагиваю. Поворачиваюсь и обнаруживаю, что неподалеку остановилась машина. И господин Ромер машет мне из окна. Встревожившись, спешу к нему. «Быстрее, леди Грэхэм!» — говорит он. «Какая невиданная удача, что я перехватил вас! Садитесь!» «Что случилось?» — спрашиваю, когда дверца авто захлопывается за мной. «Ваши родственники вывозят из особняка мебель». «Что? Они имеют на это право?» «Нет, но наглость — второй счастье. Решили, что никто не защитит вас». «Особняк неподалеку. Мы доезжаем до него за минуту». «Мне позвонила экономка, доверенная помощница вашей покойной бабушки». Господин ромер выскакивает из авто и открывает мне дверцу. А что можно предпринять? Все внутри сжимается от гнева. Какие же они мерзкие, эти мои Тот грузовичок, попавшийся мне на глаза, все еще стоит у дома, и рабочие загружают в него диван. Мебель в доме старая, половина никуда не годится, но им бы сделать гадость. Господин Ромер достает из нагрудного кармана платок, снимает очки и протирает их. А с крыльца спускается леди Майрош. На ее губах играет самодовольная улыбка. Голова гордо поднята. Вот что за люди! Она видит нас и нагло ухмыляется. Складывает руки на груди, готовясь к битве. Леди Майрош! обращается к ней стряпчай, вы, видимо, ошиблись домом, и вы возите чужую мебель. А двое рабочих уже тянут шкаф. Хороший такой, добротный платяной шкаф. Я лихорадочно соображаю, как бы поступила Анна. Судя по дневникам, она была женщиной импульсивной, эмоциональной. «О нет, я не ошиблась с домом!» — небрежно кидает леди Майрош. Память Анны неожиданно подсказывает, что ее зовут Катрин. Висок простреливает болью, и я морщусь. Воспоминания или эмоции Анны иногда так наплывают, вызывая дискомфорт. Простите, миледи, вы верно запамятовали? Особняк достался леди Грэхам. все имущество, находящееся в нем, также перешло к наследнице. Стряпчий, видимо, хочет решить проблему полюбовно. Но это мои вещи, — разводит руками тетка. Я хранила их здесь. Вы, конечно, можете начать проверять, если желаете скандала. И она с мерзкой ухмылкой смотрит на меня. Леди Майруш, «Зачем нам скандалы?» «Я просто вызову жандармов». Улыбаюсь я и слежу, как возмущенно взлетают брови этой интриганки. Поворачиваюсь к господину Ромеру и тихо спрашиваю. «Можно ей пришить проникновение на частную территорию?»